А вы все союзным угрозыски, в своём кабинете, полковник Верченко показал профессору письмо и отложил в сторону. Союз архитекторов, коллектив Тульского оружейного завода, отдел культуры ЮНЕСКО. Уже ЮНЕСКО подключили? мальцев кивнул. Товарищ профессор, замолился Верченко. Ну зачем вы всё это организовываете? Неужели вы думаете, что мы без этих писем не будем искать вошло? Это же наша работа. Да-да, понимаю, согласился мальцев. Вот и хорошо, умиротворённо похвалил полковник. Давайте я вам отмечу пропуск, а то вас так не выпустят. Мы будем держать вас в курсе. Спасибо. Только один маленький вопросик. Я вчера говорил с профессором Лаусаном из Кембриджского университета. Он сказал, что если понадобится, он может по своим каналам подключить к розыску Интерпол. Верченко нажал кнопку, сказал в селектор: "Славина ко мне. Вы бы лучше вместо того, чтобы звонить по интерполам, охраняли свои находки как следует, а не бросали где попало", упрекнул он мальцева. "У нас сторож был?" "Сторож", передразнил полковник. "Это для вас шлем историческая ценность, а для жуликов это просто кусок золота. Они могут его переплавить, распилить, наконец продать за границу". О, застанал профессор. Вошёл лейтенант Славин, белобрысый, подтянутый и положил на стол папку. Личности преступников установлены. Полковник достал из папки снимки. Ермаков, Шереметьев, на стол легли тёмные фото. Коссова, их мыря. Белый. Он показал фотографию доцента. Рецидивист. Очень опасный преступник. — Можно? — Мальцев взял у полковника снимок, вгляделся. — Отвратительная рожа! — чуть не плача от ненависти, — сказал он. — Вы их поймаете? — Безусловно, — заверил Верченко. — Спасибо. Благодарно кинул Мальцев и встал, но тут же вкратчиво предложил. — А может, Глебу Ивановичу позвонить? — А что Глеб Иванович? — раздражаясь, воскликнул полковник. — Я, конечно, очень уважаю Глеба Ивановича, но он тоже не Господь-Бог и не гончая собака. Зазвонил телефон. Полковник схватил трубку. Верченко слушает. Казённый раздражённо отозвался он. И вдруг его лицо переменилось, и голос стал приветливым. Он даже встал. — Да, Глеб Иванович. — Ну, конечно, Глеб Иванович. — Так точно, Глеб Иванович. — Да. Профессор на цыпочках вышел из кабинета и прикрыл за собой дверь. В проходной он отдал пропуск, вышел на заснеженную московскую улицу и, увидев подходивший к остановке автобус, бросился за ним.